Вера Китлинская. Мужество. Часть третья. Первая. Сергей Голицын уже два месяца работал на строительстве шоссейной дороги. Работа была тяжела, но ему нравилось работать на воздухе под летним солнцем. И нравились машины, которые укатывали гудрон. И самый запах гудрона – смоляной терпкий, въедающийся в кожу. На участок поступил новый землекоп. Сергей столкнулся с ним лицом к лицу и поспешно отвернулся. Ему были знакомы дерзкие внимательные глаза, низкий лоб под свалявшимися русыми волосами и вялые губы, приоткрывавшие два ряда мелких желтых зубов. Где он встречал этого парня? Сергей не любил встречать знакомых людей, боялся расспросов и разоблачений. «Эй, земляк!» — окликнул его парень, потянув за рукав. «Или не признал?» «Нет, не признал», — с досадой сказал Сергей. «Обознался ты?» «Ну, как бы не так. Неделю тебя ухой кормил, водкой поил, неужто забуду? Цельную ночь рядом с тобой греб, мозоли натер. Или у тебя память отшибла?» Сергей сразу вспомнил постыдные бездельные дни на берегу Амура, вечернее пьянство сарае Пака, стихи, которые Гриша Исаков выкрикивал с бочки, свое смятение и готовность остаться, и осторожный голос из темноты. «Серега, по сходням не попасть, а тут лодка, объедем, пошли!» И плеск под веслами скорчившегося у руля Пака и своего соседа с дерзкими, внимательными глазами и вялыми губами, налегавшими на весла. — Из одной чертовой дыры, земляки, — продолжал парень, — а признавать не хочешь. Или ты, как рассердился тогда, так и по сию пору не остыл? Товарищами были. — Ну и ладно, — буркнул Сергей, отходя. Он старался не встречаться больше с неприятным знакомцем, радовался, что парня назначили в другую бригаду. Но парень все поглядывал, подмигивал, норовил подойти, а вечером сразу подсел к Сергею. «Или ты не хочешь старое житье, бытье вспоминать? Чего нос воротишь? Пока нужда была, Николкой звал, а нужда прошла, узнавать не хочешь?» А я обрадовался, все родная душа встретилась. «Моя душа для тебя не родная», — со злостью сказал Сергей. «И вспоминать тошно. Сманил ты меня, с толку сбил. До сих пор стыдно». «А чего ж стыдного-то?» Сергей не знал, уйти ли просто или начать объяснение. «Но этот Николко прилипчивый, от него не уйдешь. Сплетничать начнет еще хуже». Лучше объясниться. Не может быть, чтобы он хоть немного не чувствовал позора своего поступка. «Извелся я с того дня», — сказал Сергей. «Ты ведь тоже комсомольцем был. Понимать должен. Места себе не нахожу. Был я на Сахалине, в востоке в Иркутске, в Ярославле. Дома месяц прожил, потом в Орле был. Здесь уже третий месяц. Жизнь везде, люди работают в почете. «Отец — герой труда, везде достижения. А я что, отщепенец какой-то? Кругом смотрю, сердце радуется, на себя взглянешь, болеть начинает». «Это с чего же?» — спросил Николка, насмешливо приглядываясь к Сергею. «Да ты что, совсем совесть растерял?» — удивился Сергей. «Ведь дезертиры мы, дезертиры социалистической стройки». Убежали ночью, как воры, комсомольские билеты пропили. Неужели тебе не жалко? — А, пошел он! — флегматично отозвался парень. Сергею было ясно, что разговаривать, убеждать, раскрывать свою душу бесполезно, но он уже не мог остановиться, он говорил для себя впервые за все месяцы скитаний, и этот дезертир Николка был единственным собеседником — Которому Сергей осмеливался говорить правду, поймет или не поймет, неважно. Он рассказал Николке легенду об агосфере, вечном страннике, носителе страшного проклятия, и сравнивал себя с агосфером. Дурак ты, я погляжу. Зевая сказал Николка. Есть из-за чего казниться из-за чертовой дыры. Нашел беду. «Из болота спасся! Ты, может, за свою жизнь тогда единственное умное дело сделал, ахнычешь!» «Сволочь ты!» — крикнул Сергей бледнее. «Я и тогда понял, кулак ты, кулацкая душа, змея ползучая, с тобой как с человеком говорят!» «А при чем тут кулацкая душа?» Тоже бледнее вспылил Николка. «И кто ты такой, чтобы передо мной гордиться, что ты и что я одним миром мазаны?» «Врёшь!» — заорал Сергей. «Врёшь, кулацкое отродье! Я рабочий, я с тобой одним воздухом дышать не хочу. Я потомственный пролетарий-машинист, ты со мной равняться не смей!» «Оно и видно, машинист, дороги копаешь!» Они подрались, их разняли и развели по баракам. А на следующий день, не вняв расчета, Сергей пешком ушел с участка. Было знойно и тихо. Сергей шагал по пыльной дороге и думал о том, что Николка прав, что гордиться ему нечем, что он ничем не лучше кулацкого обломка, шатающегося по стране без смысла и без интереса, лишь бы заработать, выпить да протянуть время. И что толку в том, что он всей душой тянется к подлинной интересной жизни? Он не знает, как выпутаться. Дурак. Он боялся вернуться в новый город с Касимовым, боялся насмешек и позора. Но как они пустячные перед теми муками, которые он испытывает с тех пор? На первом ночлеге он написал отчаянное длинное письмо, еще не зная точно, кому он пишет. Но в конце из-под карандаша непроизвольно вырвались слова «Напиши, что ты меня поддержишь, и я завтра же поеду на Сахалин». И тогда только он понял, что все время говорил с Галчонком. Он ни на что не надеялся, это был вопль, обращенный через нее ко всему тому миру, который он любил и от которого отбился. Он послал письмо с обратным адресом «Ярославль. До востребования». Почему он выбрал Ярославль? Должно быть, потому что здесь он впервые понял, что никогда не забудет ее. Он был здесь несколько месяцев назад, временным рабочим. Он жил в бараке сезонных рабочих. Он стал петь и сошелся с девицей, гулявшей со всеми холостяками барака. Девица неожиданно полюбила его преданной, жалостливой любовью. Сергей охотно путался с нею, заглушая тоску. Но именно тогда, когда она полюбила его, перед ним возник образ Галчонка. Образ чистый, строгий и недоступный в своей строгости. Сергей выгнал и оскорбил девицу. Две недели ходил сам не свой и однажды написал Галчонку бредовое, полное признаний письмо, которое тут же разорвал. А теперь новое письмо уже неслось в почтовом вагоне по бесконечным путям. И Сергей снова впал в состояние безнадежной тоски и презрения к самому себе. Встреча с Николкой обострила его мучение. Жить такой раздвоенной жизнью он больше не мог. Или идти вместе с Николкой, пасть окончательно. Или вырваться, признаться, очистить себя. Он ждал ответа от Галчонка как дружеской руки, которая вытянет его из омута. Но время шло. Ворчливая старушка на почте, завидев Сергея, привычно отмахивалась. «Нету!» И решительный шаг не был сделан. И тут, как избавление, пришел срок призыва. Сергей боялся, что его забракуют по состоянию здоровья, но его признали годным. Он просился во флот, чтобы уйти на четыре года, но его, как строителя и машиниста, зачислили в специальную строительную часть. Два года. Это было хуже, чем четыре, но все-таки очень хорошо. В карантине Сергей с наслаждением подчинился дисциплине, руководству, твердому распорядку жизни. Его радовало, что нельзя пить водку, что не выпускают в город, что нельзя ослушаться приказа. Он охотно учился, записывался во все кружки, сочинял статьи для стенной газеты. Он быстро освоился, сжился с товарищами, Ему стало очень весело и легко, как только его, до этого бессмысленное существование, вошло в русло общей здоровой и деятельной красноармейской жизни. Через несколько недель часть погрузили в вагоны и отправили по сибирской дороге на восток. В эшелоне развернулась обычная учебная деловая жизнь. Изучали винтовку, воинский устав, занимались в политкружках, устраивали вечера самодеятельности. В каждом вагоне выходила походная Ильичевка, и Сергея назначили редактором. Стен газета доставляла много хлопот. Делом чести было выпустить ее к утру, а писать и рисовать можно было только на станциях. Сергей ложился спать, свернувшись у большого листа бумаги, и просил дежурного будить его на остановках. Иногда бывали удачные ночи, когда поезд подолгу стоял – но случалось и так, что Сергей успевал написать всего несколько строк. Как бы там ни было, к утру газета была всегда готова, и Сергей испытывал настоящее счастье, когда у ярко раскрашенного листа, хохоча и переговариваясь, толпились красноармейцы. Из товарищей Сергей особенно выделял маленького и веселого Цыбасова, напоминавшего Сему Альтшуллера своей подвижностью и любовью к рассуждениям и прозванного Цибулькой. Цибулька помогал Сергею разрисовывать газету и разгонял дремоту своей болтовней. Привлекал его и лихо, веселый китаец, выросший в России, на Мурманке, и слывший в эшелоне лучшим партняжным специалистом. Сергей учил лихо грамоте. Эшелон двигался на восток, но место назначения никто не знал, Говорили всякое. Многие мечтали о Дальнем Востоке, но большинство склонялось к утверждению, что везут их в Иркутск. Сергей волновался больше всех и каждый день порывался поговорить с комиссаром, но не смел. Проехали Иркутск, обогнули Байкал, миновали Читу. Разговоры о Дальнем Востоке стали определеннее. И однажды вагон пришел комиссар батальона, собрал бойцов и объявил, что едут... В новый город на Амуре, заложенный два года назад комсомольцами, что от Хабаровска до места назначения пойдут маршем, и что все бойцы должны готовиться к суровому зимнему переходу на несколько сот километров, подогнать одежду и обувь, чтобы не натирало, не жало, не чувствовалось в походе. Все заинтересовались, засыпали комиссара вопросами, но комиссар ничего точно не знал. Тогда Сергей, сам не веря, легко и весело сказал, что знает новый город и может рассказать. Его сразу же окружили, затискали, а Сергей радостно утверждал, что в новом городе будет прекрасно, здоровый климат и чудесная стройка, народ отборный, комсомольский, что он очень рад туда вернуться. Сергея таскали из вагона в вагон. Везде он должен был рассказывать, он проговорил весь день а вечером разыскал комиссара батальона и, с удовольствием вытянувшись во фронт, сказал новым воинским голосом. «Товарищ комиссар, прошу разрешения поговорить по личному делу». «Садитесь», — кратко сказал комиссар и закрыл купе. Он приветливо смотрел на Сергея, которого уже знал как активного и сознательного, хорошо грамотного бойца. И то, что так долго казалось невозможным, Что было невыносимым трудно сказать отцу, Сверидову, Галчонку, товарищам, вдруг оказалось очень просто. Сергей рассказал, ничего не утаив о своем дезертирстве, о скитаниях по стране, об оркестре на вокзале, о Галчонке, Груни, о Доронине и Свиридове. Он запнулся и покраснел, заговорив о Николке, но комиссар сказал «Не стыдись». Выкладывай все до конца, чтобы ничего не осталось. Это неофициальное обращение на «ты» и ласковый, изучающий взгляд комиссара, подбодрили Сергея. Он выложил все. Он физически ощущал новую легкость во всем теле. До того тяжек был груз, до того полно было облегчения. «Я вас прошу, товарищ комиссар». Какие бы ни были трудные, невыполнимые поручения, комиссар задумчиво кивнул. «Я так и сделаю. А ты не побоишься рассказать товарищам о своем поступке?» Сергей побледнел и сказал «Не побоюсь». «Хорошо. Пока не надо. Испытаем тебя. Испытания предстоят большие для всех. А там посмотрим». «Но мой тебе совет. Напиши все, как есть отцу. Любить он тебя не перестанет. А если кончать ложь, то кончать сразу, одним ударом. Правильно?» «Правильно, товарищ комиссар». Сергей уже уходил, когда комиссар окликнул его. «Вы вот что. Когда напишите, зайдите ко мне с письмом. Хороший у вас старик. Расстроится. Я ему от себя несколько слов добавлю». Второе. В Хабаровске три дня отдыхали. Но какой там отдых? Предстоящий поход не давал успокоиться. Лейхо с утра до ночи портняжил, подгоняя по фигурам гимнастерки, шинели. Все бойцы превратились в подмастерьев. На второй день батальон вышел в пробный поход на несколько километров. Шли бойко с песнями «Никто не устал». «Поход ничего. Плохо, что состав молодой, не втянутый», — говорили командиры. Бойцы обижались, им казалось, что они уже втянулись в поход. Впрочем, всем было жутковато. Накануне выступления выдали полушубки, валенки, теплые подшлемники, шлемы, рукавицы. Командиры учили бойцов ловко скатывать скатки, экономно укладывать вещевые мешки. Ранним утром Начались сборы. Сергей был в веселом, приподнятом настроении. «Мы тебя испытаем», — так сказал комиссар. «Пожалуйста, любое испытание. Вы увидите, что я не сдрейфлю, что бы ни случилось». Он тщательно обернул портянками ноги и, надев валенки, прошелся, чтобы убедиться, что нигде не трет и не давит. Натянул под шлемник и шлем, надел и плотно перетянул ремнем полушубок, Приладил на спине вещевой мешок. Чтобы он не ездил, равномерно отягощал оба плеча, надел скатку, скинул на плечи винтовку. Все сделано на совесть. Он оглядел себя. Ну и вешалка. Оглянулся на товарищей. Ну и пугало. Бойцы шутили, кряхтели. Некоторые сидели, призадумавшись. Не втянутый состав. А если втянешься? «Неужели и тяжести не чувствуешь, и не страшно?» «Берегись, Цибулька!» — крикнул Сергей, чтобы подбодрить себя и товарищей. «Тебя перетянет, шлепнешься назад!» «Ты лучше себя береги!» — отвечал Цыбулька. «Я небольшой да крепкий!» Батальон построился во дворе. Бойцы старались глядеть молодцами, но спины сами сгибались. Командир произнес короткую речь призывая оправдать звание бойца Красной Армии. Он еще раз дал указания, как идти, чтобы сэкономить силы, как уберечься от обморожения, как держать себя на ночевках в деревнях. Комиссар начал рассказывать о международном положении. Он умел говорить так, что любой политический вопрос приобретал злободневное значение. Сергей сперва удивился – «Зачем международные дела, когда всем хочется идти, когда стоять тяжело и холодно?» Но то, что говорил комиссар, оказалось самым важным и нужным, потому что и Сергея, и всех бойцов вдохновила мысль, что предстоящий поход – дело чести и славы Красной Армии, дело, необходимое для укрепления обороноспособности Родины. Батальон вышел на дорогу. Каждый в отдельности был неуклюж и смешон, но когда они двинулись вместе, в рядах, общим стройным шагом, впечатление неуклюжести исчезло. Сергей видел, что зрелище сурово и величественно, и сам себя ощущал таким же суровым, величественным олицетворением непреклонной боевой силы, грозной для врагов. «Раз, два, раз, два, раз, два». Вдоль дороги по обочинам и сзади, за батальоном, лыжники, мальчишки. Они провожают, машут руками, приветливо улыбаются бойцам. Постепенно они начинают отставать, но две девушки в синих фуфайках бегут рядом еще долго, а потом останавливаются на пригорке, сдергивают шапочки, размахивают ими над головой и кричат бойцам. «Счастливого пути!» Их лица ярко-розовые от мороза. Ветер треплет короткие волосы. До свидания, девушки. Спасибо. Можете полюбоваться нашей молодцеватой выправкой, нашими веселыми лицами. Девушки остались позади. Дорога пустынна, снег блестит ослепительно, мороз щиплет нос и щеки. В лицо заглядывает негреющее, но веселое зимнее солнце. По такой погоде, шутя, дойдем, — говорят в рядах. Исчез из виду город. Сопки, снег, извилистая дорога. Скрипит снег под валенками. Скрипят мешки трущиеся ремни. Скрип-скрип, скрип-скрип. Раз-два, раз-два. Интересно, сколько пройдем сегодня? И будут ли привалы? Хорошо бы привал. Должно быть, прошли километр или полтора, не больше — и сергей вдруг почувствовал что невероятно устал от тяжести амуниции от ходьбы по снежной дороге от испарины он был весь мокрый от напряжения подструился из под тяжелого подшлемника что же это ведь это только начало пути отстанешь позор всему батальону а уж самому лучше помереть на месте он испуганно покосился на товарища и нашедшего рядом колю вардина И на всех лицах прочел тоже напряжение. Ну что, Колька, устал? Нет. Коротко сквозь зубы бросил Вардин. Раз, два, раз, два. Еще шаг, еще шаг. Попробуй считать шаги, все-таки отвлечешься. Два, три, десять, двадцать, двадцать восемь. А ноги не двигаются. Каждый шаг — усилие всего тела. И сейчас она становится или упадет, позорно собьет строй. Но этого не будет. Двадцать девять, тридцать, тридцать один. Он смотрел на командира и комиссара. Они шли впереди батальона. Комиссар еле заметно прихрамывал. От чего он прихрамывает? Старая рана? Ревматизм? Интересно, как чувствует себя Цибулька? Сергей оглянулся, чтобы найти в задних рядах маленького приятеля, и невольно замедлил шаг. Он тотчас же спохватился, что может сбить строй, но строй не сбился, потому что и другие сразу замедлили шаг, без приказа, без всякой изговоренности. Общая потребность была так велика, что стоило одному задержаться, как все перешли на замедленный ритм. «Бодрей, бодрей!» Закричал командир, оборачиваясь и пятясь задом перед батальоном. «Бодрей, товарищи! Перетерпеть надо! Три километра пройдем, полегчает!» И они пошли. Два километра, три километра, долгожданный привал. Все повалились на снег, ложились на спину, чтобы хоть немного отдохнуть от тяжести мешка и винтовки. «А ну, ребята, песню!» Сказал, подсаживаясь комиссар, «Неужели мы позволим себе раскиснуть?» Петь не хотелось совершенно. Но выскочил вперед Цибулька, совсем маленький, под мешком и скаткой. Вибрирующим тенарком запел походную. Покрасневшее лицо его в крупных каплях пота играло всеми мускулами в лад песни. И не поддержать его было бы стыдно. Спели песню, курильщики жадно курили, «Теперь бы вздремнуть на минуту, вот только холодно на снегу». Но уже раздалась команда. «Становись!» Тело протестовало. «Что же это? И отдохнуть не дают! Еще бы немножечко!» Сила воли подняла на ноги, и потому, как трудно было подниматься, Сергей понял, что командир прав. «Разморишься, лежа, еще хуже станет!» В середине пути батальон повеселел, Усталость рассосалась, раздались шутки, смех, завели песню, радуясь нежданному облегчению, прошли километров десять, и тогда усталость вернулась, и с каждым новым шагом становилась все сильнее, все требовательнее. «Веселее, ребята, еще немного и деревня!» Близость отдыха прибавила сил, снова шли за каждым поворотом, за каждой сопкой, ожидая увидеть деревню. И, наконец, поворот. А за поворотом белая ширь Амура, а по берегу она, засыпанная снегом, с уютными дымками изо всех труб. Через десять минут после обеда все спали. В избах лежали в повалку, привалясь друг к дружке, в парном тепле, и каждый храпел во всю силу своих легких. Хозяева, забравшись на печные лежанки, с дружелюбным любопытством смотрели оттуда на своих гостей, «Вот это парни так парни! Вот это сон так сон!» Забрезжило утро второго дня. Просыпаться было очень трудно. «А ну, веселей!» — сказал командир. «Имейте в виду, ребята, самое тяжелое в длинном походе — это второй километр и второй день. Потом пойдет как по маслу». И действительно, второй день был тяжел. На привале комиссар скомандовал «Коммунисты и комсомольцы! Ко мне!» Сергей сделал движение вперед и краснее замер на месте. Комиссар заметил, не улыбнулся, а только чуть двинул бровями, как бы говоря, «Ничего, потерпи, я о тебе помню». Сергею стало легко на сердце от безмолвного обещания комиссара, и вопреки усталости он почуял в себе какие-то еще неиспользованные свежие силы, И даже пожалел, что сейчас привал, он готов был немедленно идти дальше быстрым шагом и шел бы, шел до самой цели. Ночевали в большом русском селе, батальон встретили с почетом, сбежались с девушки, в красном уголке заиграла гармонь. И где уж вспоминать про мозоли и усталость? Бойцы торопливо скидывали валенки, вытягивали из вещевых мешков сапоги, лихо разминали ноги и часу не прошло с минуты, когда усталые люди входили в село, а уже кружились танцы пары, выскакивали в круг удалые плясуны, в перерывах звучали песни. Девушки, неуверенно вступая в мужской хор, с заливистыми голосами просили приглянувшихся парней списать им на память слова песен. В эту ночь, готовясь к завтрашнему походу, Бойцы перекладывали свои вещи так, чтобы сапоги были на самом верху, под рукой, на случай танцев. На третий день идти было легче. Втянулись. Только мороз скрипчал, спускаясь на землю с открытого холодного неба. На привале достали в обозе термометр. Минус 36 градусов. Сильно мерзли носы и лбы. Все были на чеку. Неслись предостережением. Нос побелел. Щеку по три. То и дело, выбегая из рядов, бойцы хватали пригоршнями снег и до красна растирали лица. К металлическим частям винтовок было страшно прикасаться. Обжигали. Четвертый день начался сорокаградусным морозом. Привалов делали мало, чтобы не простыть, а во время коротких остановок приходилось пританцовывать на месте. Мерзли ноги. Зато вечером на ночлеге их ждала баня. Крестьяне охотно топили бани, приглашали бойцов попить чайку и побеседовать. Бойцы натаскали воды и парились в свасть. Сергея и Цибульку зазвали к себе славные люди, осенью проводившие сына в Красную армию. Они расспрашивали о жизни в центре, о заводах, о колхозах, Цыбулька очень подробно и красноречиво рассказывал о работе машино тракторной станции, на которой работал до призыва, о типах тракторов, о строящихся тракторных заводах. Сергею было стыдно пользоваться наблюдениями, сделанными во время его скитаний, ведь когда рассказываешь, невольно прихвастнешь, а хвастать было нечем. Но поговорить хотелось. И Сергей заговорил о международном положении, пересказывая и развивая речь Комиссара. Его слушали внимательно, а потом хозяин стал задавать вопросы, один другого труднее. И, между прочим, спросил, какое теперь правительство в Румынии и как дела в Бессарабии. Сергей пробовал увильнуть от неясного ответа, но хозяин настаивал. Оказалось, он переселенец из Бессарабии, и его родные остались там. Сергей понятия не имел, что происходит в Румынии. Цыбулька покраснел и шепотом признался ему, что тоже не знает. Но бойцам Красной армии было стыдно не ответить на вопрос. Подождите минуточку, сказал Цыбулька. Мы для верности спросим комиссара. Они оба пошли по избам искать комиссара. И Цыбулька стал спрашивать, а Сергей смущенно топтался в стенях, но комиссар позвал его. Чего же вы сами не спросили, а посылаете Цибасова? Идите, я вам объясню. Утром командиры обходили крестьян и спрашивали, нет ли у них претензий к бойцам. И Сергей обрадовался, когда хозяин сказал. Да я бы таких молодцов, сыновья принял. Какие уж претензии, одна благодарность. Так проходили дни похода. На шестой день небо замутилось, горизонт заволокло серым туманом, и в потеплевшем воздухе предвестниками бури понеслись первые порывы ветра. «Пурга будет! Пурга, пурга, пурга!» Люди еще не знали, что такое дальневосточная пурга, но слышали о ней. Сергей немного знал, но не хотел пугать товарищей. Товарищи и так притихли, вглядываясь в наплывающий серый туман. Сергей тоже вглядывался. Он вспомнил, как пурга застала его на паровозе, в пути, как дрожала машина под ударами ураганного ветра, как упирались лучи прожекторов в непроницаемое белое месиво. Идти пешком во время пурги и не потеряться, не отстать, не свалиться с ног. Хватит ли сил? Он подошел к комиссару. «Товарищ комиссар, как бы нас Пурга не захватила в пути? Неужели Красная Армия отступит перед Пургой?» «Я не к тому», — сказал товарищ комиссар. «Отступать мы не будем». Комиссар с живым интересом смотрел на Сергея. «Чувствуешь себя силы, а?» — спросил он. И Сергей почувствовал силы. «Уж кто-кто, а он не отступит». «Подойдите к товарищу Пучкову» сказал комиссар. «И скажите, что я направил вас для включения в комсомольское ядро». Пучков был комсомольский организатор. Сергей явился к нему и отрапортовал по-военному. «Ладненько», добродушно сказал Пучков. «Ядро у нас всего-навсего Коля Вардин, Цыбулька, Сидоров Яша, Липавский, Восков и я. Теперь, значит, и ты будешь. Дело такое. Следи». Ежели кто упадет, отстанет и сил выбиться, Кого увидишь, подойди, помоги, шуткая подогрей, словом, кого как, чтобы ни одного отставшего, ни одного обмороженного. Хорошо, сказал Сергей. Пурга началась в середине дня. Как-то разом налетел, рванул ветер, закрутился крупный снег. Стало темно, как вечером, и в полчаса замело дорогу. Колючий вихрь бил в лицо, налетал сбоку, со спины, на глазах заметал свежий след. И чуть упадет человек, на нем уже целая гора. В этой горячей снеговой постели можно навеки остаться. Строй разбился, в двух шагах ничего не видно, дороги нет. Батальон растянулся цепью. Впереди шел командир, посохом прощупывая путь. В проложенные им следы ступал весь батальон. «Шли с трудом. Ступишь в пробитую ямину, а потом вытягивай ногу и снова заноси ее вперед, в следующую». Шли с полузакрытыми глазами, втянув головы в плечи, стараясь повернуться к ветру боком, но все-таки шли, затрачивая громадные усилия на каждый шаг. «Но мертвые, прежде чем упасть, делали шаг вперед», — вдруг вспомнил Сергей. «Откуда? Что это? Отец ли читал? Или Гриша Исаков?» Но мертвые, прежде чем упасть, делали шаг вперед. Он старался вспомнить, где он слышал эти строчки, старался, как будто от этого зависит все. И память воскресила перед ним вечер в тайге. Близкий рок от речки – костер. Как хорошо летним вечером у костра – Трещат сучьи, Гриша Исаков читает стихи, Дымок от костра щекочет глаза. Сергей упал, костер ласково обдавал теплом, И мертвые, прежде чем упасть, делали шаг вперед. И вдруг вспыхнул костер, не костер, а мысль, Что-то большое, важное, поручено и не сделано, Очень большое, очень важное. Что? Он вскочил. Его подняла воля. Физические силы были ни при чем. Он не комсомолец, а его включили в комсомольское ядро. «Испытаем тебя. Испытания будут большие для всех. А ты падать, сукин сын!» Он пошел, вглядываясь темнеющие перед ним спины. Вот кто-то споткнулся, упал, поднялся, пошел дальше. Сергей догнал его. «Давай винтовку!» сказал он и, придвинувшись вплотную, заглянул в лицо бойца. Это был веселый парнишка, замечательный Плесун. Сейчас он смотрел виновато, жалобно. «Ах ты, Плесун! Давай винтовку!» Парень хотел, но не мог прикословить. Сергей взвалил на себя его мешок и винтовку. «А ты как?» – сконфуженно спросил Плесун. «Как видишь!» «Они пошли дальше!» Сергей узнал, что помочь человеку приятно, даже если помогаешь через силу. Два дня подряд бушевала пурга. И два дня подряд батальон шел сквозь пургу без единого отставшего или обмороженного. Командир прокладывал путь. Комиссар шел сзади, чтобы увидеть, если кто отстанет. Ночевали в нанайских стойбищах. И вот в беседе с двумя нанайскими подростками... Сергей впервые услышал новости из нового города. Он вспомнил о парне и девушке, пришедших из далекого стойбища настройку. О-о! Мо-оми-най-му-ка-дилектор! -э мука, директор, кельту, дигер, шофер! скричали подростки, оживляясь. Кильту каждая зима ездит на машине. Нас зовет. Сергей удивился. Мооми директор? Какой директор? Где? Подростки рассказывали. Они были в курсе всего, что происходит в новом городе. Да, Мооми, директор засолочного цеха, вместо корейца Пака. А Пак – в тюрьме, вредитель. И еще в тюрьме Парамонов и Михайлов, бывшие кулаки. Они убили Морозова. Сергей так взволновался, что забыл о сне. Морозова убили? Старик Семен Порфирьевич оказался подручным убийцей, а Пак-вредитель – злобный враг. И это Пак сплавлял по реке дезертиров. Сергей разбудил Цибульку и все рассказал ему. «Ты подумай, цыбулька, он нарочно спаивал нас и подбивал удрать. Ты подумай, какой подлец!» «А ты, милый, что же думал, что во вред пролетариату то буржуазии на пользу?» Убежденно отвечал цибулька. И тактика тут старая. Возьми, к примеру, с колхозами. Уводили крестьяны с колхоза, уводили. Скот резали резали. Куацкая политика, она, брат, известная, и тебе удочку закинули, ты клюнул. Чем ближе подходил батальон к новому городу, тем мучительнее волновался Сергей. Что он увидит? «Кто встретит из старых друзей? Живы ли они? Узнают ли? Захотят ли узнать?» А батальон пробивался к цели со все возраставшими трудностями. Погода была на редкость неустойчива. То пурга, то мороз, то пурга и мороз вместе, то ветер без снега, то снег без ветра, то ветер и снег вместе. Комиссар не забывал о Сергее. На десятый день похода застрял в глубоком снегу обоз. Дорогу так завалило, что только изредка попадались вешки, обозначавшие путь. Кони вязли в снегу и не могли вытащить повозки. На помощь обозу послали группу бойцов, и комиссар включил в нее Сергея. Работа была адская. Грузы тащили на себе, впрягались в лямки, расчищали сугробы. Их наметало снова. Кони храпели и упирались, их ноги то разъезжались на скользком льду, то проваливались в метровый снег. Иногда Сергею казалось, что он не сделает ни шагу больше, что он свалится на месте. Но он шел, тащил, падал, снова шел и снова тащил. Он научился отвлекать себя, чтобы меньше чувствовать утомление. Он вспоминал разные случаи из далекого детства, из жизни в новом городе, Только о своих скитаниях он не хотел помнить. Он твердил обрывки стихов, слышанных от отца или от Гриши Исакова. старался восстановить или сочинить забытые строки. Он повторял строчку до того, что слова теряли смысл, звучали странно, незнакомо, как на чужом языке. Сочтемся славу, ведь мы же свои люди, свои же люди, свои же люди. «Свои же люди! Свои же люди!» Настал двенадцатый, последний и самый трудный день похода. Сергей слышал редкие возгласы, тяжелое дыхание людей, скрип снега под валенками, скрип трущихся ремней, виск ветра. Но все это как сквозь стекло отдаленно и невнятно. И яблочко песню несли на губах. Только эти слова звучали громко и убедительно, хотя они были беззвучны. Эти слова сопровождали его уже второй день. Их не было на привалах, они исчезали на ночевке. Но как только нагруженный и построенный батальон выходил в поход, и ноги возобновляли страшную борьбу с угробами, слова возникали в мозгу ясные и навязчивые. «И яблочко песню». Почему на губах? Губы, снег, яблочко. И яблочко песню несли на губах. Он упал, споткнувшись, поднялся, пошел снова. И яблочко песню несли на зубах. Нет, не на зубах, а в зубах. Нет, что-то не то. Для рифмы или нет, как оно называется, для размера. И яблочку песню несли в зубах. Не выходит. Серый туман становился все гуще. Вечерело. Привалов давно не было, и никто не хотел их. После привала тяжелее. Метель крутила ожесточеннее все убыстряющимся темпом, и все назойливее и быстрее звучали слова, неизвестно почему застрявшие в мозгу. И яблочко песню несли на губах. И вдруг Цибулька пропал во мгле. Было почти невозможно повернуть назад. Каждый пройденный шаг был подвигом. Но Сергей все-таки повернул назад. Натыкался на белых согнувшихся людей, с трудом различая их лица. Цибульки не было. Сергей бежал, проваливая снег и почти рыдая по уже пройденному пути, обшаривая сугробы обледенелыми руками. Он был уверен, что цыбулька упал, что его занесло, что он где-то здесь, вот тут, или, может быть, уже замерз. Но вдруг он увидел цыбульку живым и неутомимым. Едва видный под грузом двух мешков и винтовок, он под руку тащил спотыкающегося, обессилевшего парня. Парень был выше его на голову. «Черт живучий!» Сразу все стало безразлично. Сергей не стал разговаривать с ним и пошел вперед, сквозь метель, по пробитым в сугробах следам, снова одолевая уже пройденные сажени. Стемнело. Затихла метель. По ледовому, засыпанному снегом пути шла масса людей. Масса чувствовалась по громкому дыханию, по скрипу снега, по скрипу ремней. Сергей шагал, не отрывая глаз. «Все равно ничего не видно». Пусть отдохнут веки. Но что это? Неужели правда? Он встрепенулся и остановился, напряг слух и крикнул полным молодым совершенно свежим голосом. Ребята, паровоз! Где-то вдали, за снегами, за темнотой молодо и пронзительно прокричал паровоз. Уже для себя тише Сергей подтвердил кукушка. Опытный слух различил голос, который не мог принадлежать большому настоящему паровозу. А по цепи неслось сбивчивое, радостное, взволнованное. «Пришли! Паровоз слышен! Ого, там уже паровозы! Нажимай, ребя!» Шли еще километр, другой, третий. Около Сергея возник цибулька. «Сергей, тебя как железнодорожника, факт, на паровоз!» Сергей улыбался и все прислушивался. Временами ему начинало казаться, что он ошибся, но ведь и другие слышали гудки. Однако там уже паровозы, и домов должно быть много. Пожалуй, и не узнаю, где что. Новый голос закричал еще радостнее. «Хлопчики, электричество!» Вдали во мгле колебались невнятные мигающие огни. Люди шагали быстрее, выпрямились спины. Никто уже не падал, никто не отдавал своих мешков и винтовок. Значит, вернулся. А город, наверное, совсем другой, неузнаваемый. Пойдешь, да и заблудишься. Скорее, скорее шагать. Прошли еще километр, второй. И вот уже близко, но ну, совсем близко, хоть перекликайся. Знакомый крутой берег И дома, и люди, и цепь фонарей Сергей давно забыл Навязчивые слова Неужели это то самое То самое Вот этот дом как будто знаком А тех не было Деревьев нет, а ведь их здесь было Или не то место Теперь шли строем Подтянуто, молодо На берег сбегались люди, махали руками Хорошо, что вечер В темноте не узнают Какие-то мальчишки кубарем скатились по откосу и побежали навстречу. Откуда мальчишки? Мальчишек тоже не было раньше. Неожиданно из середины рядов поднялся за лихваский, вибрирующий тенорок цибульки. По долинам, по загорьям Сергей подхватил песню: как подарок, откуда сила взялась? Молодцевато и свежо звучал его голос. И рядом, и впереди, и далеко сзади все запели, как будто и усталости не было. С песней, с поднятыми и облепленными снегом головами, с новой пружинистой силой в ногах стали подниматься по склону. И Сергей вспомнил, как чудесный образ пережитого, как правду. И яблочко песню держали в зубах. И тут же понял, почему в зубах и улыбнулся, и помахал рукой мальчишкам, девушкам, рабочим, старикам. Откуда старики, толпившимся на пути? Третье. Город возмужал и вырос. Сергей узнавал его, но узнавал так, как после длительной разлуки узнают в юноше черты ребенка, которого когда-то хорошо знали. Первое знакомление с новым городом произошло через газету, через настоящую ежедневную печатную газету. Ее раздали всем бойцам. Первая полоса была посвящена им. Привет героическим участникам ледового похода. Бойцы читали правдивые рассказы о двенадцатидневном марше и с некоторым удивлением соглашались, что поход был героичен и труден. Среди участников комсомольских ядер Сергей прочитал и свою фамилию. Командование объявляло им благодарность. У Сергея забилось сердце. Догадаются ли, что это он? Захотят ли по-товарищески протянуть ему руку? Потом его сердце забилось еще сильнее. Он прочел, как ударно в сорокоградусный мороз, в метель комсомольцы строили для них жилье – Трое суток не уходила со стройки знаменитая бригада плотников, товарищ М. Знайде. Мотька, ты! Мы же вместе ждали на берегу. Ты показал рваные ботинки и клялся, что с тебя довольно. Но тебя вернула Клава или стихии Сакова, и вот ты, знаменитый бригадир!» Как всегда, образцы работы показали штукатуры бригады В. Бессонова. «Валька, и ты здесь!» «И ты уже давно известен. Как всегда, образцы работы. А я... Разве я не мог быть таким же?» На второй полосе бросился в глаза крупный заголовок «Соревнование знатных бетонщиков. Бригады товарищей Ф. Чумакова и Е. Савеловой борются за первенство. 253% и 256% плана». «Сегодня женская бригада обещали перекрыть свои прежние показатели. Женщины-бетонщицы. Ишь ты. Е. Савелова это новое. Такой как будто не было. Савелова? Нет, не помню такой. А вот Чумаков. Да это же Федька. Ну, конечно, Федька. Чумаков. Лисогоном был. И настроение у него было не ахти какое. Цингой болел. слег в больницу». «Федька, Федька, ты тоже сделался знатным работником. Как выросли, видимо, ребята!» Открывается гастроном. Зап. магазином гастроном Т. Ставрова в беседе с нашим сотрудником сообщила, что в новом каменном доме отводится помещение для образцового гастрономического магазина. Прилавки будут покрыты мрамором, панели покрашены масляной краской. «Вот это да, Катя!» «Катюша» в беседе с нашим сотрудником. Объявление. Готовится к постановке «Лес Островского». Общеобразовательная школа доводит до сведения учащихся. Открыта запись в новые группы планиристов, стрелков, парашютистов. Кружок сольного, пения объявляет. ЗАГС переехал в новое помещение на набережной Амура, амбар КБО возле Оранжереи. «Ответственный редактор Г. Исаков». «Г. Исаков! Гришка! Ответственный редактор! Сколько же времени прошло с тех пор, как мы с тобой вместе сбрасывали бревна в силенку?» «Город жил полной жизнью. Здесь не тратили времени зря. За каждый день, прожитый Сергеем в бесполезных скитаниях, город успевал создать что-нибудь новое и прекрасное» из кирпича, из бетона, из дерева, из металла, и одновременно создавал новых прекрасных людей. Сергей потянулся туда, где он жил когда-то. Шалаши. Да вот они, но их стало меньше. Но не мог найти шалаша, в котором прожил лето с Епифановым и Колей. Или он ошибся? Нет, на том месте, где стоял шалаш, поднимались леса строящегося дома. А барак? Первый комсомольский барак. Сергей не сразу нашел его в ряду других. Старик приукрасился новыми крылечками. Около него мальчишки играют снежки. Вышла женщина с ведром, неторопливо пошла к водоразборной колонке. А вот и окно Епифаново. За стеклом видна девочка лет десяти. Она читает книжку, подняла голову, с любопытством оглядела Сергея, улыбнулась. Женщина с ведром шла обратно. Гражданочка, в каком доме живет Епифанов?» «Епифанов? Такилажник, что ли?» а, «Алексей Епифанов, бывший водолаз». «Что бывший, не знаю. А если такилажник, то идите в соцгород». «А что такое соцгород?» «А вон они, большие дома. Спросите, дом старых комсомольцев». Сергей стоял в нерешительности. Его окружили мальчишки. Самому старшему из них было лет десять. «Дяденька, вам водолаза? Давайте мы вас проведем». «А вы знаете?» «Как не знать? Его жена Лида, которая стрелять учит. А сам он шофер был, а теперь таки лажник, потому что учится. У них гроза морей знакомая, а вот ейный сын». Ейный сын, шморгая носом, важно смотрел на Сергея. Ему было лет шесть. «Ну, провожайте» скомандовал Сергей, хотя не знал ни Лиды, ни Грозы морей, ни того, что Епифанов был шофером. Они повели его не к новым домам, а прямо на стройку. «Вы куда же идете?» «Так ведь вам самого надо, он на индустриале». «А что такое индустриал?» «Кран, большущий, разве не знаете?» С каждым шагом Сергей открывал новые изменения – Здесь был старенький синовал, примыкавший к дому Тараса Ильича, а теперь выросло двухэтажное здание конторы. Тут был пустынный берег, и да, где-то здесь сарай Пака. Теперь раскинулись склады, причалы, вьется узкоколейка, вход строго воспрещен, закурение – штраф. А вот тихий пригорок, где схоронили Пашу Матвеева. Но что это?» Весь пригорок захвачен стройкой, везде леса, под которыми вырисовываются контуры зданий. Паша, над твоей могилой воздвигаются здания нового города. Ну что ж, ты любил жизнь, Паша, ты любил стройку, ты был бы доволен, Пашенька, славный друг. Они остановились на краю обрыва. У Сергея захватил дух от того, что он увидел. Десятки стройных колонн подымались к небу, двумя ажурными рядами. Они были так легкие и воздушны на фоне серого зимнего неба, словно вырезаны из бумаги, а не отлиты из бетона. Перед ними размахнувшись на месте бывшего озерка, где Касимов когда-то охотился на уток, на месте тайги, где первые бригады начинали корчевку, и обедали, сидя на пеньках. Где они, эти пеньки? И что стало с Клавой и Лилькой? Их тогда, бывало, так ждали с обедом. Теперь распростерлась ровная площадь в нескольких направлениях, пересеченная рельсами. Площадь упиралась в дамбу, около которой они украдкой встречались с Тоней. Тоня! Что-то стало с нею, как она страдала и как она была горда!» За колоннами Эллинга виднелись склады, здания лесостроек, за ними отгороженный забором участок с новыми цехами, а за ними лесозавод. Лесозавод он тоже вырос на целый корпус, а как его открывали? Какую радость принес с собой первый гудок даже плакать хотелось. Вот, индустриал, сказали мальчишки. «Вы по обрыву слезете, товарищ красноармеец!» Они все вместе скатились по снежной крутизне на площадку и пошли напрямик по истоптанному, загрязненному снегу. «Здесь Чумаков с Савеловой бьются!» — серьезно сообщил ейный сын и высказал предположение. «Только ему за ней не угнаться!» Бетонные работы шли в головной части дока. На двух смежных участках работали соревнующиеся бригады. Маленький паровозик подвозил на платформах громадные бодьи с бетоном. Кран подхватывал бодьи и подавал их бетонщикам.